Колобок Жил-был старик со старухой Вот и просит старик Испеки мне, старый колобок Да из чего испечь-то? Муки нету Эх, старуха, по коробу поскреби, по амбару помети А вот муки и наберется Старуха так и сделала По коробу поскребла, по амбару помела И набралось муки при горшне с две. Замесила тесто на сметане, Скатала колобок, И сжарила в масле И положила колобок на окошечко Простынуть. Надоело колобку лежать, Он и покатился С окна на лавку, С лавки на пол, По полу до дверян, Перепрыгнул через порог в сени, Из сеней на крыльцо, С крыльца на двор, Со двора, за ворота, Дальше да дальше.